Глава девятнадцатая Хозяин Волк прыгнул на меня. Я выставил косу вперед, готовясь остановить его удар, а заодно и располосовать пополам если повезет, конечно. Не повезло. Меня откинуло в сторону, а на груди у призрачного хищника осталась лишь царапина. Да, большая, да, глубокая, но точно ничего серьезного, способного помешать ему со мной расправиться а я так точно не слишком хорош в бою на косах, чтобы поставить на честную схватку свою жизнь. «Страж уничтожит тебя, предатель!» Вокруг начал подниматься туман, и я так и не смог рассмотреть, кто же это со мной разговаривает, но я и не собирался, что я дурак сражаться одновременно против волка и его хозяина. Вместо этого я подхватил надгробие и бросился бежать. До выхода минут пять, там люди, могут быть патрули, «Вряд ли этот убийца туда сунется, так что мне нужно просто бежать». «А нет, волк меня догнал, пришлось останавливаться и опять отбивать его атаку». «Что хорошо, я опять попал по нему, и вообще лесной хищник стал держаться на расстоянии от меня». «Нет, он просто обходит меня со стороны, отрезая от выхода». «Чертова разумная тварь! А ведь здесь территория ограждена самой настоящей решеткой». Сходу через нее не перелезть, а значит, надо думать. Я бежал и перебирал в уме варианты, как можно справиться с такой махиной. Попробовать отрезать голову или для начала одну из конечностей. Нет, я не воин, так что этот вариант отбрасываем. Кстати, насчет отбрасывать. Я же так уже делал целых два раза. А если учесть, что тот голос назвал волка стражем, скорее всего кладбища, и он довольно высокого уровня... «Можно попробовать». В общем, я дал себя загнать прямо к стальной решетке, отделяющей кладбище от остального города. Была надежда, что мне на прощание скажут еще что-нибудь полезное, но хозяин волка так и не появился, а хищник снова прыгнул, готовясь на этот раз уж точно до меня добраться. «Скрытность. Передача эффектов». У меня же был немного другой план. Приняв зверя на усиленное способностью копье, Я перекинул его в сторону забора. «Получи шрам!» Или «Как там звали того льва в мультике?» А дальше сработал уже второй эффект. Тело зверя с золотой аурой оказалось достаточно хорошим, чтобы коса поделилась с ним своим умением проникать сквозь препятствия. В итоге волк пролетел сквозь забор, а потом, оказавшись наружу своего места обитания, просто взял и истаял в воздухе с жалобным воем. Впрочем чего еще следовало ожидать от призрачного существа, которое вдобавок ко всему стражем называют. Я, конечно, многое не помню, но такую простую цепочку выводов смог бы составить и восьмиклассник. «Убийца! Предатель! Ты за это еще ответишь?» Ветер снова донес до меня чей-то неразборчивый голос, но, как и в прошлый раз, его обладатель и не подумал появляться. «Ну и ладно, я не расстроен». Хватит мне и приключений с волком, тем более время позднее, а мне еще до соседнего кладбища ехать. Да, я решил не сдаваться, пусть здесь меня и ждали неприятности, но надежное убежище для моего воскрешательного камня от этого становится лишь нужнее. В общем, я сначала прогулялся до места исчезновения волка, собрал и завязал в носовой платок оставшийся от него серый порошок, А потом вызвал такси и поехал дальше. К счастью, посещение следующего места упокоения мертвецов прошло без происшествий. Я, как и хотел, нашел тихий уголок, спрятал надгробие и, наконец, выждав для верности почти 40 минут, отправился домой, вернее, в гостиницу, в которой тень с Олесей сняли номер стоимостью в мою месячную зарплату. На карте, конечно, денег хватит даже на пару ночей. «Но вообще с финансами надо что-то решать». «Чем занимался?» Стоило зайти в номер, выяснилось, что меня уже ждали. «Ну, конечно, девушка-скелет и мертвый карлик-иллюзионист. Им-то спать не нужно». «Он сражался с кем-то сильным?» Тень внимательно меня обнюхала, что, учитывая ее внешность солидного мужика, выглядело весьма странно. «Сражался, сражался!» Я выложил на стол платок с прахом призрачного волка. Про надгробие я говорить не хочу, а так будет повод сменить направление разговора. Вы, кстати, с Жижей, оставшейся от грязевого монстра, не пробовали разобраться? Нет. Теперь уже девушка почему-то смутилась. А она ее на вкус пробовала. Тут же сдала Олесю тень. Думала, что поедание плоти врага сможет передать часть его сил. Скелеты могут что-то есть? Я вспомнил, что изначально тело мага было абсолютно пустое внутри. «Вообще нет, но она очень старалась, изляпалась вся, и потом минимум полчаса лежала, изображая рвотные позывы. Да знаю я, что не может скелета вырвать, у нас и обоняния нет». Думаю, Олеся сейчас рада, что ее маска не передает эмоций. «Но у меня слишком хорошее воображение». И, как оказалось, оно может прекрасно работать и без части органов, как внутренних, так и внешних. И тем не менее...» Неожиданно мне в голову пришла здравая мысль. «Так как завтра ты с нами не едешь, может быть, пока возьмешься за эти ингредиенты и исследуешь их по полной? Во всяком случае, то, что можно сделать без приличной лаборатории. А если ничего не получится, сдадим их государству. Нам как раз деньги очень не очень пригодятся». А то кто же знал, что вы так любите комфорт? Закончив свою речь и получив от Олеси подтверждающий кивок, я уже больше никого не слушая и, раздеваясь прямо на ходу, запрыгнул в огромную кровать под балдахином. И ночью мне снилось, что я вернул память, изучил все способности, подчинил себе богов и походя уничтожил вчерашнего хозяина волка. В общем, сон получился немного кровавый, но, несмотря на это, очень даже успокаивающий. А потом было утро, ледяной душ и горячий зеленый чай. Все, что нужно, чтобы запустить организм. Петровичу было проще. Он всего лишь повторил свои операции по отбиванию запаха, и после этого мы выехали на с медеевцами, которые, как оказалось, уже нас ждали. Шварц, Бурдасов, десяток автоматчиков и какой-то смутно знакомый мужик в очках и жилетке, с многочисленными карманами. Интересно, а это кто такой будет? Точно. Неожиданно меня осенило. Это же его образ тень приняла сначала в ту ночь, когда мы познакомились. Он тогда шлялся по улицам. Но что теперь эта подозрительная личность делает в нашей и так весьма непростой компании?